Что случилось с Сильвером? Он вспомнить не может. Эта часть сцены по-прежнему темна. Этот солнечный прожектор еще не зажегся. Может, и хорошо. Может, это во благо. Хай-йо. хай Сильвер. Хай-йо, Сильвер. хай, -ё. хай -ё. Сильвер. Вперед! Прокричал он. Ветер понес слова ему за плечо, как разбивающийся креповый шарф. Они вырвались громкими и четкими эти слова, торжествующим ревом. Тогда только они могли так вырываться. Он ехал вниз по Канза-стрит, к городу, поначалу медленно набирая скорость. Сильвер катился, как только его удавалось сдвинуть с места, но для того, чтобы сдвинуть его с места, приходилось попотеть. В разгоне большого серого велосипеда было что-то от разгона большого самолета по взлетной полосе. Поначалу просто не верилось, что эта огромная ковыляющая машина может оторваться от земли. Сама мысль казалась абсурдной. Но потом под машиной возникала ее тень, и прежде чем ты успевал подумать, Они мира шли это, тень оставалась далеко позади, а самолет, уже изящный и грациозный, взмывал в небо, прорезая воздух, как мечта всем довольного человека. Таким был и Сильвер. Бил набрал скорость на небольшом спуске и начал быстрее вращать педали. Ноги его ходили вверх-вниз, а сам он завис над рамой велосипеда. Бил очень быстро понял, Хватило пары ударов рамы по самому уязвимому для мальчишки месту, что перед тем, как усаживаться на Сильвера, трусы нужно подтягивать как можно выше. Тем же летом, только позже, Ричи, наблюдая за подтягиванием трусов, скажет, «Билл это делает, надеясь, что у него когда-нибудь будут дети. Мне представляется, что эта идея не из лучших, но как знать, они всегда...» Могут пойти в его жену, так? Они с Эдди максимально опустили седло, и теперь, когда Билл нажимал на педали, оно тыкалось ему в поясницу и царапало ее. Женщина, выпалывавшая сорняки в своем цветнике, прикрыла глаза рукой, наблюдая за ним, улыбнулась. Мальчишка на громадном швинне напомнил ей обезьяну на одноколесном велосипеде, которую она однажды видела в цирке «Барнум энд Бейли». «Он расшибется», — подумала она, возвращаясь к прополке. «Велосипед слишком велик для него». Но ее это не касалось. Билл ухватило здравого смысла не спорить с большими парнями, когда они появились из-за кустов. Выглядели они как разозленные охотники, преследующие зверя, который уже покалечил одного из них. Эдди, однако, опрометчиво открыл рот, и Генри Бауэрс стравил злость. Бил их само собой знал. Генри, Рыгала и Виктор едва ли не самые отъявленные негодяи в школе. Они пару раз избивали Ричи Тозера, с которым бил иногда водил дружбу. Но, по мнению Билла, вина отчасти лежала и на Ричи. Не зря же его прозвали «балаболом». Однажды в апреле Ричи сказал что-то насчет их воротников, когда они проходили мимо по школьному двору. Воротники они подняли как Вик Морроу в школьных джунглях. Фильм Школьные джунгли, вышедший на экраны в 1955 году, стал кинодебютом для американского актера Вика Морроу 1929-1982. Билл, который сидел у стены и без всякого интереса играл в шарики, полностью всей фразы не расслышал. Генри и его дружки тоже. Но они услышали достаточно, чтобы. повернуться в сторону Ричи. Бил предполагал, что Ричи намеревался сказать то, что сказал тихим голосом, но на свою беду тихим голосом говорить Ричи не умел. «Что ты сказал, маленький очкастый козел?» – полюбопытствовал Виктор Крис. «Я ничего не сказал», – ответил Ричи, – «и это опровержение». На пару с лицом Ричи, на котором вполне естественно отражались смятение и страх, могли поставить точку. Да только рот Ричи более всего напоминал необъезженную лошадь, которая могла взбрыкнуть в любой момент. И теперь Ричи неожиданно добавил «Вычисти серу из ушей, верзила, пороха не одолжить». Какое-то мгновение они остолбенело таращились на него, потом ринулись догонку. с прежнего места у стены здания заи абил наблюдал за этой неравной гонкой от самого начала до предсказуемого завершения встревать смысла не имело эти трое громил с радостью отколошматили бы двух сопляков вместо одного ричи по диагонали пересекал игровую площадку для самых маленьких перепрыгивая через качалки и лавируя между качелями осознав что бежит в тупик лишь когда уперся в забор Израбицы, Рабицы, который отделял школьную территорию от примыкающего к ней парка. Он попытался перелезть через забор, цепляясь за проволоку пальцами и втыкая в ячейки мыски кроссовок, и преодолел две трети пути до вершины, когда Генри и Виктор Крис вернули его на землю. Генри схватив за куртку, Виктор за джинсы. Ричи кричал, когда его сдергивали с забора. На асфальт он упал спиной, очки слетели. Он потянулся к ним, но Рыга Лахан спнул их ногой, и в туалет лето одну из дужек обматывала изолентой. Бил поморщился и пошел к фасаду школы. Увидел, как миссис Моган, одна из учительниц четвертого класса, спешит, чтобы прекратить это безобразие, но знала, не успеют крепко отделать ричи, и когда она доберется до места избиения, ричи, уже будет плакать. Плакса, плакса, посмотрите на плаксу. Биллу от них практически не доставалось. Они, разумеется, высмеивали его заикания. Иногда, помимо насмешки, он получал пинок или тычок. Однажды, в дождливый день, когда они пошли на ленч-спортивный зал, Рыгала Хаггинс выбил из руки Билла пакет с завтраком и раздавил саперным сапогом, превратив содержимое в кашу. «Ой-ой-ой!» – -ой, прокричал Рыгалов в притворном ужасе, поднял руки, принялся ими трясти и, и «Извини, что так вышло с твоим завтраком, г-г-г-гребаный козел!» И пошел по коридору к фонтанчику с водой у дверей мужского туалета. Привалившийся к фонтанчику Виктор Крис так смеялся, что едва не надорвал живот. В итоге ничего страшного не произошло. «Эдди Казброк. Поделился с ним половиной сандвича с арахисовым маслом и джемом, а Ричи с радостью отдал ему яйцо. Мать давала ему с собой яйца через день, а Ричи говорил, что от них его тошнит. Но Билл считал, что лучше не попадаться у них на пути, а если уж попался, постарайся стать невидимкой. Эдди забыл эти правила, и ему врезали. С ним все было ничего, пока большие парни не перешли на другой берег, пусть даже из носа фонтаном лилась кровь. Когда носовой платок Эдди совсем промок, бил отдал ему свой, заставил положить руку под шею и запрокинуть голову. Билл помнил, что его мать так поступала с Джорджи, потому что у Джорджа иногда шла носом кровь. Ох, как это тяжело думать о Джорджи. Когда шум, доносящийся с другого берега, где большие парни ломились сквозь пустошь, полностью стих, а кровь из носа у Эдди почти остановилась, у него начался приступ астмы. Он хватал ртом воздух, пальцы разжимались и сжимались, словно хотели кого-то поймать. Дыхание сделалось свистящим. «Черт!» — выдохнул Эдди. «Астма! Задыхаюсь!» Он принялся нащупывать ингалятор, наконец вытащил его из кармана. Ингалятор напоминал флакону индекса с распылителем вместо пробки. Эдди сунул распылитель в рот, нажал на рычаг клапана. «Лучше?» – озабоченно спросил Билл. «Нет, он пуст!» – Эдди посмотрел на Билла полными паниками глазами, которые говорили «Я попал, Бил, я попал!» Пустой ингалятор выкатился из его руки. Речка продолжала журчать ее ни в малейшей степени. Не волновал тот факт, что Эдди едва мог дышать. Билл вдруг подумал, что в одном «Большие парни правы» это действительно была детская плотина. Но они играли, черт побери, и он разозлился из-за того, что все так обернулось. «Д -д «Держись, э Эдди!» Последующие сорок минут или чуть больше Бил просидел рядом с ним. И сомнений, что приступ ослабнет, только прибавлялось. К моменту появления Бена сомнения эти уже перешли в настоящий страх. Об облегчении речи не было. Эдди становилось все хуже. Аптека на центральной улице, где Эдди получал лекарства, почти в трех милях от того места, где они сейчас. И как бы все выглядело, если бы он оставил Эдди одного, а вернувшись с лекарством, нашел бы его без сознания или... Пожалуйста, не надо даже думать об этом. Или мертвым безжалостно настоял его разум, как Джорджи, мертвым, как Джорджи. Не будь таким говнюком, он не собирался умирать. Нет, наверное, не собирался. Но вдруг, вернувшись, он бы нашел впавшего в комбу Эдди. Билл все знал о комбе, он даже догадался, название этого состояния человека идет от комберов, больших таких волн на Гавайях, по которым мчатся серферы, И это правильно. В конце концов, что есть комба, как не волна, которая топит твой мозг? В медицинских сериалах, таких как «Бен Кейси», люди постоянно впадали в комбу и иногда оставались в ней, несмотря на истошные вопли Бена Кейси. Он сидел, зная, что должен ехать за лекарством, но не мог оставить Эдди одного, не хотел оставлять его одного. Иррациональная, суеверная его часть точно знала, что Эдди впадет в комбу, как только он бил, повернется к нему спиной. А потом он посмотрел вдоль берега и увидел стоящего перед ним Бена Хэнскома. Разумеется, Бена он знал. Самый толстый ребенок в школе. Тоже знаменитость. Пусть такой славы мало кому хочется. Бен учился в параллельном пятом классе. Бил иногда видел его на переменах, стоящим в одиночестве, обычно в углу. Бен или читал книгу, или ел ленчи с пакета размером с сетку, в каких стирают белье. Теперь же, глядя на Бена, Билл подумал, что выглядит он похуже Генри Бауэрса. Верилось в это с трудом, но Билл доверял своим глазам, даже не стал представлять себе, в каком вселенском поединке сошлись эти двое, волосы Бена, заляпанные грязью. Пиками торчали во все стороны. Свитер или футболка с длинными рукавами. Теперь едва ли кто мог сказать, в чем Бен пришел в школу в этот день, да и не имело это никакого значения. Превратилась в лохмотье, в пятнах крови и травы. Джинсы порвались на коленях. Бен заметил, что Бил смотрит на него и отпрянул. Взгляд сразу сделался настороженным. Не-не-не-не-не-у-у-уходи! Бил вытянул руки вперед, ладонями вверх, показывая, что он не опасен. «Нам нужна помощь!» Бен осторожно приблизился. Он ступал так, будто одна, а то и обе ноги не держали его. «Они ушли? Бауэрс и другие парни?» д -д «Да», — кивнул Бил. «Послушай, м -м можешь ты остаться с моим д -д другом, пока я привезу его лекарство? У него...» а А Астма? Бил кивнул. Бен подошел к остаткам плотины и, морщась от боли, опустился на одно колено рядом с Эди, который лежал с практически закрытыми глазами, а его грудь тяжело поднималась. Кто ударил его? Наконец спросил Бен. Поднял голову, и Бил прочитал на лице толстяка ту же злость, которую не испытывал сам. Генри Бауэрс? Бил кивнул. Я так и думал. Конечно, иди, я с ним побуду. «Папа, не надо меня благодарить», — оборвал его Бен. «Они наткнулись на вас из-за меня. Иди, поторопись, я должен вернуться домой к ужину». Билл пошел молча. Он хотел бы сказать Бену, чтобы тот не принимал случившееся близко к сердцу. Вины Бена было не больше, чем Эдди, который по глупости открыл рот. Такие парни, как Генри и его дружки — стихийное бедствие, которое в детском мире сродни наводнению. торнадо или камням в почках. Ему хотелось это сказать, но он пребывал в таком напряжении, что у него ушло бы на это никак не меньше 20 минут. А за это время Эдди мог впасть в комбу. Это Бил тоже узнал от докторов Кейси и Килдейра. Доктор Килдейр – персонаж фильмов 1930-40-х годов, радиосериалов, начала 50-х, телесериалов 60-х. Люди – всегда впадают в комбу, а не уходят в нее. Он поспешил вдоль берега по течению речки, только раз оглянулся и увидел, что Бен Хэнском собирает камни у кромки воды. В мгновение Билл никак не мог взять ток, зачем он это делает. Потом понял, Бен готовил боезапас, на случай, если большие парни вернутся. Для Билла пустошь не представляла собой тайны. Этой весной он много здесь играл, иногда с Ричи, гораздо чаще с Эдди, иногда один. Конечно же, он не исследовал всю территорию, но мог найти дорогу от Кендус-Киг до канза стрит без труда, что и сделал. Вышел к деревянному мостику, по которому канза стрит пересекала один из безымянных ручьев, вытекавших из дренажной системы Дерри, чтобы влиться в Кендус-Киг. Сильвера он спрятал под этим мостом, веревкой привязал за руль к одной из запор, чтобы велосипед случайно не свалился в воду. Бил развязал веревку, сунул за пазуху и, прилагая все силы, покатил Сильвера по насыпи, в подъем, потея, тяжело дыша по пути пару раз, потеряв равновесие и плюхнувшись на пятую точку. Но в конце концов выкатил, перекинул ногу через высокую раму и, как всегда, а в Сильвера стал совсем другим. Хайо, Сильвер, вперед! Слова он произносил более грубым, чем обычно, голосом, голосом мужчины, которым ему предстояло стать. Сильвер медленно набирал скорость, одиночные звуки шелеста игральных карт о спицы колес сливались в пулеметный треск в полном соответствии с нарастанием скорости. Бил стоял на педалях, крепко вцепившись в рукоятки руля с обращенными вверх запястьями. Выглядел он, как человек, пытающийся поднять невероятно тяжелую штангу. Жилы выступили на шее, вены вздулись на висках, уголки рта опустились, губы подрагивали от напряжения. Он вел отчаянную, уже знакомую борьбу с массой и инерцией, напрягая все силы, чтобы заставить Сильвера двинуться. Как и всегда, результат стоил затраченных усилий. Сильвер покатил более резво. Дома уже нечинно проплывали, пролетали мимо него. По левую руку Билла, там, где Канзас-стрит пересекалась с Джексон, ранее свободный от бетонных оков Кендус-кик, становился каналом. За перекрестком Канзас-стрит плавно уходила вниз к центральной и главной улицам деловому району Дерри. Уличных перекрестков прибавлялось, но везде знаки «Уступи дорогу» благоволили к Биллу, и в голову даже не приходила мысль о том, что какой-нибудь водитель мог не обратить внимания на этот знак и раскатать его в кровавую лепешку. Но даже если бы такая мысль и пришла, маловероятно, чтобы он внес коррективы в свое поведение. Он мог бы это сделать в более ранний или поздний период своей жизни, однако та весна и начало лета выдались для него очень уж мрачным временем. Бен удивился бы, если кто-то спросил, одинок ли он. Бил удивился бы, если кто-то спросил, не ищет ли он смерти.